Тим Скоренко. «Стекло». Читает автор. На краю весны. Пыхтя, тяжело дыша сквозь маску, непривычно же еще, сколько времени-то не носил. Ты кулча выходит в первый шлюз. Разворачивается, тщательно запаковывает дверь, вталкивает ее в разбухший проем, распихивает по щелям батные комки, паклю, мох, даже какие-то огрызки поролона, откуда он тут, непонятно. Берет из угла ведро со смолой, промазывает поверх, аккуратно, не торопясь. В камере тепло, вода еще вода, разве что корочка на ней, и холоднее не станет. У два часа до предрассвета, времени хватит на все. Еще же огонь на стоке разводить, тоже мне радость. Закончив, он пыхтит, трет лоб и распечатывает дверь второй камеры, толстую, деревянную, двухслойную, с воздушной подушкой между промасленными досками. Разрезает застывшую смолу ножом, с трудом. Смола тянет, вяжет, лезвие соскальзывает. Ты кулча усердно сопит, он сосредоточен и зол. Нельзя быть добрым. Подобреешь на секунду, и затянет тебя, захолодит. Заснешь, станешь, если не стеклом, так и льдом. А какая, по сути, разница? смерти есть смерть, так что злись, злись. Тянет за деревянную рукоять, вырывает дверь, вытаскивает из законопаченного проема. На него дышит холодом. За дверью в камере много холоднее. Была бы влага, были бы сосульки. Шесть месяцев никто не проходил второй шлюз. Никто не проверял, как там внешняя дверь. Может быть, все что угодно. Может, туда пробралась вода, принеся с собой лед. И все, наружную дверь можно только разрубить, никаких других путей. Бери топор, ломай построенное. Или приморозило так, что и топор не поможет. Тем более снаружи шесть метров снега. Будешь сидеть тут до поры, покуда второй разведчик не забеспокоится и не выйдет из своего схрона. А это недели две, не меньше. Если охота уже началась, то стан опоздает, задержится, не успеет подготовиться к следующей зиме. Ну, то есть успеет. но на пределе, впахивая ежедневно, впрягая стариков и детей. Все в порядке. Тут холодно и сухо. фонарь лучи горит ярко. Кажется даже, что тепло. Хотя на самом деле зима уже пробирается внутрь. Но эта зима такая, не настоящая, преследуемая весной. Еще пару месяцев назад в третьей камере нельзя было дышать. Вдохнешь и все. Нет у тебя легких. Кровь выпархивает и падает на землю людинками или на бороде оседает. Забудешь тут вещь? Пиши пропала. через час нет ее, только видимость одна. Старик один как-то очки забыл, стальные дужки, шлифованные линзы, потом взял, а они рассыпались прямо под рукой, как будто из песка, только белого. А если наружная дверь плохо законопачена, то и вовсе можно в стекло превратиться. И только смотреть тогда остается, дотрагиваться нельзя, потому что кто коснется стекла, тот стеклом станет. Что зимой, что весной к стеклу. Ни-ни. Тыкулча звенит кошками, выволакивая снаряжение во внешний шлюз и запаковывает третью дверь. Так же, как и вторую, аккуратно, методично, не торопясь. А то не сделаешь как надо, возвращаться будет некуда. Щеки тыкулчи уже смазаны жиром, меха топорщится, только верхонки расстегнуты, поскольку нельзя работать в них, они не гнутся. Он вдыхает полной груди, как он соскучился по этому холоду, по этому воздуху, настоящему, непропитанному очажной гарею. Снаружи так отдохнуть не получится, зима еще не до конца ушла, поэтому надо надышаться здесь. Наконец он открывает внешнюю дверь, с трудом, вырывая из проема. За ней белая стена слежавшегося снега, бесконечность вверх, а потом тепло. Когда бы не было снега, зимой бы не выжить, никакие тамбуры, никакие шлюзы, все тлен перед стеклом. Текулча протягивает руку и вытаскивает из-за верхней части проема деревянную рукоять, что-то вроде рычага. Он повисает на нем, как на турнике, раздается скрип, и рычаг идет вниз. Сперва медленно, а затем быстрее и быстрее, трется дерево о дерево, перемещаются какие-то детали, что-то визжит и шуршит, и внезапно белая стена превращается в рыхлое месиво, а потом обваливается куда-то, будто ты кулча идет в лифте, движущемся мимо нее наверх. Он дотягивает рычаг до самого порога, разгибается и делает шаг вперед, белоснежное ничто. Весь снежный покров перед дверью обвалился в заготовленную заранее яму. Механизм открыл ее, сдвинув люк и вонзив в нас дробящие колья, а затем накрыл этим же люком сверху. Справа от выхода приторочена лестница. Пекулча берет ее, приставляет к стене снежной комнаты и поднимается наверх. Внешнюю дверь он просто прикрывает, не заштамповывая. Март. Солнца нет, но облака белые, светлые, вокруг нестерпимо ярко. борода мгновенно покрывается инием и не превращается в ледышки ресницы и брови белеют дыхание цокает о нас застывая в воздухе тылуча надевает очки по хорошему без них и выходить то нельзя но он любит сначала посмотреть на белизну подслепнуть попривыкнуть и только потом затемнить мир вокруг он улыбается смотрит на стан на темные вешки обозначающие где под снежным покровом прячутся жилище и на узкую иглу смотровой башни. Староста поднимется на нее позже, Возвращение возвращении текулчи, чтобы обозначить начало охоты. Текулча идет по снегу, хрусть-хрусть. Он никогда и ни за что не обменяет это ощущение на бесконечное лето, даже если явится некто ответственный за мир и предложит ему, Текулче, бартер. Он спускается к первому стоку, снежный покров постепенно снижается, Текулча врезается кошками в наст и аккуратно добирается до скалы, черная поверхность которой единственное здесь, что не снег, ни лед и не стекло. Текулчат дотрагивается до камня, потом стягивает обе перчатки, и верхонку, и внутреннюю, и касается тьмы еще раз. Руку прожигает, но он знает, сколько можно держать, сколько нельзя. Дети часто обжигаются весной, в основном о камне, хотя бывает, что и о сталь, если кто-то догадается оставить предметы обихода снаружи. В скале отверстие, едва заметные выдолбленная вертикальная трубка, кто не знает, никогда не найдет. И кулча из кармана скатку пилетов, крошечную, с детский кулачок и огниво. Высекает искру, поджигает пилет. Те загораются сразу они пропитаны смолой, заготовлены. Он бросает горящий комок в отверстие, отбивает огонь с перчатки о куртку. Проходит 10 секунд, 20, 30, и из отверстия бьет факел. Все в порядке. Ничего не слежалось, не смерзлось, не намокло. Огонь есть жизнь, и в то же время огонь ест жизнь. Он горит где-то внизу, чадит чуть-чуть, потому что смола, а ты кулча уже бредет к другому концу стана, к следующему стоку. Всего столько в пять, у каждого по огню. Пока Текулча будет идти к первому схрону, огни подтопят снежный покров снизу, сожрут его на пару человеческих ростов, не меньше, а остальное нетрудно и лопатами разнять, разнести, и через неделю стан освободится. Тепло — это еще и сигнал для становых. Если пошло, то разведчик проснулся и все правильно сделал. От первого тепла нужно отсчитать три дня, и можно выходить. Он обходит стоки за час, уже устал, и до ночи три часа всего. Но нужно сегодня дойти до первого схрона, он близко, в часе всего, если быстро идти. И вот тут не каждый выдержит, кто угодно сдуется, вернется, скажет себе, «Завтра утром выйду, хватит пока». Но нельзя, нельзя. Ты кулча каждый год продирается через это нежелание, выталкивает его из себя, прочь, прочь. Вот он готов. Солнце высоко, хотя его и не видно, просто белое небо, бесконечная пустота. Ты кулча обвешан снаряжением, провизией. Идти семь дней, день схрон, день схрон, и так до восьмого. Оттуда еще час до стеклянного великана, и там посчитать ветви, сколько очистилось уже. Если за десять, так и весна уже, можно идти обратно, охота хорошая будет. Если меньше, надо дождаться, сколько дней еще, пять, семь, девять. Но ты кулча ждал только в свою первую разведку. Двадцать уж зим тому. А нынче он опытный и всегда попадает точь-в-точь. Точь. Он идет. Хрустит под ногами наст. Морозный воздух ест кожу. Хотя ты кулча замотан сверху донизу. Шарф закрывает щеки. На глазах очки с мехом. Мембрана, мех, мембрана, мех. Слой за слоем защищают тело. Щеки намазаны жиром. Унты разношенные, удобные. Греют ноги так, будто в них разведен огонь. Позади пылают камни, из стоков появляются первые капли, снежный покров постепенно расползается. И к возвращению ты к лучу встретят голдящие дети, черпая воду из проталин и с хохотом поливая друг друга. Пейзаж-то какой, смотри, не насмотришься. Да откуда ты слово такое знаешь, пейзаж? Его произнести сложно. А пришло же откуда-то в язык, доползло да с юга и осталось тут навсегда. Белизна вокруг. Белизна что вверху, что внизу. И даже полоска горизонта порой становится невидимой, сливая небо и землю воедино. Ты Кулча знает все вешки, все ориентиры, все меточки. Никогда он не заблудится. Иному покажется, что нет ничего помимо этого белого. Но разведчик знает, куда смотреть. Вот веточка, да не веточка, а каменный отросток. Он всегда из-под снега тут торчит. А вот провал в снежной равнине. Там вода внизу. Подтаивать уже начала и просела. А вот стеклянная статуя. Это старик Адиуль ушел в зиму. Давно уж, ты, получается, еще ребенком был. Помнит, как Адиуль прощался, как обнимал каждого станового, как плакала его дочь, и как Адиуль пошел прочь. Стояла уже поздняя осень, и до ночи оставалось всего полтора часа. куда Адиуль дошел, там и встал навсегда, указывая морщинистым пальцем в верное направление. Он-то знал, куда указывать. Даром, что сорок лет был разведчиком, понимал, где провал вешка, где не хватает. встал там, на камне, чтобы не уйти в снег. Ты кулча, когда ходит до Диуля, каждый раз дает ему что-нибудь, аккуратно, чтобы не прикоснуться к стеклу. Вешает амулет на руку, или витую нить на шею, или даже как-то лапшой угостил, оставив ее в другой руке, которая вниз указывает. А когда возвращаешься, нет уже ничего. Или стеклом стало, или ветром смело. Поди пойми. Первый схрон совсем близко, потому что знали, что разведчик еще должен успеть стоки растопить. Дотуда туда даже старики порой доползали, так, на белое посмотреть, посидеть в тишине, чтоб никто не бегал, не галдел, не просил ничего. Иногда женщины детей приводили, показать, что там, на севере, откуда зима приходит. Но не сейчас. Сейчас ты кулча тут один, и никого тут больше быть не может. Вся эта необъятная пустота, вся эта бесконечность, его личная, ничья больше — И так хочется сорвать маску и задышать, задышать во все горло, впуская и воздух, что не в моготу. куча чертыхается, тихо и с улыбкой, потому что это такая любовь, такая красота, какой никто, кроме разведчика, не чувствует. Полтора часа ходу, до ночи далеко, и тыкуча уже у схрона. Тот обозначен башенкой, вот уж что крепкая и неизменная. Схрон невешка. сориентироваться можно и по небу, и по свету, и по запаху. А коли схрон потеряешь, так уж не серчай, а встань в позу, чтобы самому вешкой быть для последующих. Ты кулча копается у башенки и через несколько минут находит рукоять. Такую, какая и у дома была, только теперь ее вверх надо тянуть, встав сбоку. Снег проваливается в образовавшуюся яму, освобождаются стена и дверь. Маленькая, ты едва ли по плечо, не выше. Ты кулча легко спускается, даже почти съезжает в яму. Ее чуть приваливает снегом с края. Замка нет. Но дверь законопачена, залита смолой, закрыта намертво. Без доброго ножа никак не вскроешь. Ты кулча трудится, разрезает смолы, раздирает мхи, вырывает куски какого-то непонятного дерна. Что это вообще? Неужели ты я закрывал? А, да, это медвежья шкура, точно. Вот какие-то обрывки меха. Зачем я это сделал? Под конец лета всегда мозги поотшибает. Хорошо хоть дерьмом не догадался закрепить. А то было и такое. Держит крепко, промерзает. Только вот по весне в схроне жить невозможно. Где-то какие-то остатки попадают, и воняет так, что вокруг и звери дохнут. Он рвет дверь на себя, открывает, пробирается в первую камеру, зажигает фонарь. Это обратный порядок. В начале осени ты закрываешь сперва схроны снаружи, затем уж дверь дома, изнутри. Весной открываешь дверь дома, а потом схроны. По сути, одно и то же. И если закрыть глаза, то можно представить, что это не весна, а осень. И зима надвигается, и у тебя в руках тот же самый мох, Верхонки измараны смолой, только зачем, зачем такое представлять? Нужно жить тем, что есть, и радоваться тому, что можно выйти и вдохнуть, и не стать стеклом. Текулча проходит вторую дверь и третью, и вот он в схроне. Это не стан. тут комната всего одна, маленькая, с двумя скамьями, столом, стулом и полками, на которых запасы. Еда, вода, топливо, охотничьи принадлежности, одеяло, все самое необходимое. Первым делом надо протопить. Ты Тыкулча подносит огниво к трубке у печи, цокает раз, другой. И вот по трубке уже идет огонь, и резко вспыхивают заготовленные еще с зимы пеллеты. Сразу, буквально в секунду. Расходится по схрону жар, а тыкулча тем временем запечатывает двери, от внешней к внутренней. Тщательно, аккуратно, почти что как на зиму, только без смолы. Потому что воздух уже живой, даже ночью стеклом за секунду не станешь. А пока до схрона доберется, и вовсе согреется так, что им дышать и можно, и приятно. Как двери закрыты, огонь горит, тыкуча раздевается, разоблачается, стягивает верхонки, хакуй, унты. Под хакуем термомембрана. Он расстегивает ее, но не снимает. Замерзнешь ночью, даже при огне будет облачко пара изо рта. Холодно пока, холодно. Берет сушеное мясо, чай, ягоды, олень и мох. Вешает котелок, строгает туда все подряд, подогревает, не варит. Схрон наполняется запахом еды, жизни. Ты к ест немного, живот не набьешь. И нечем, и незачем. Завтра идти дальше, четыре часа до второго схрона. Каждый последующий, дальше предыдущего. Хотя нет, после пятого они уже на равных расстояниях. Так разметили отцы. После еды надо завернуться во все слои, какие есть, и лечь у огня. И заснуть так, чтобы не просыпаться ночью. Потому что проснешься в холоде, заснуть труднее будет. А огонь не спасет, Он с пуза согреет, а со спины дубр будет, окочурится в пору. Так что кутайся, кутайся ты кулача. да что тебе говорить, ты и сам знаешь. И он кутается, запаковывается, как будто он и есть дверь, и щели законопачивает, и ложится лицом к огню на бок, и через несколько минут уже спит. Разведчик не просто смелый и умелый, стань все смелые и умелые. Разведчик должен быть странным, любить одиночество, чтобы никто ему не был нужен, чтобы он мог ни о чем не думать, чтобы он со скуки не помер по две трети дня в схронах сидя. Тут нужно особый склад ума иметь. И ты Колча спит. Он не видит никаких снов. Он уже давно не видит никаких снов. С той поры еще как был женат, а было это тридцать с лишним лет назад. У него тогда был сын, которого он видел всего несколько раз. Но это другая, конечно, история. Просто во сне сын, этот вечный младенец, мог бы приходить к нему, мог бы укоризненно смотреть в блеклые отцовские глаза, Но тут Текулыча повезло. Ничто не мучит его, никто не трогает его снов. Ни мать, умершая, когда он был ребенком, ни жена, ушедшая вместе с сыном, ни те, кто надеялся на него, а он их подвел. Много лет назад, когда Текулыча только начал ходить в разведку, он внашел в третьем схроне живого. Кто знает, как он продержался, законопатил все двери, залег там и пролежал все месяцы на одном месте, не вставая даже для того, чтобы сходить в туалет. Испражнения и моча грели, Еды едва хватило, но хватило, и он выжил, пусть и сошел с ума. Ты отволок его в стан, потеряв на этом два дня, и там его выходили, только дар речи он потерял, все бродил по стану, мыкая, бекая, а потом, следующей зимой, ушел в никуда и пропал, стал стеклом где-то в неизвестности, не принеся никому пользы. Откуда был тот человек, кто он, как добрался до схрона, так и не выяснили. Но ты понимал одно — Человек пришел в схрон поздней осенью, когда еще можно было прийти. Значит, задержись Кулча, а разведчик последним возвращается в стан. На день, на два он мог бы спасти его от безумия. Ему не было жалко человека. Просто он сознавал, что не сделал того, что мог бы сделать. Этот человек имени ему так никто и не дал. Тоже не приходит во сне к тыкауче. Хорошо спать и видеть тьму, или ничего не видеть. Такой сон в какой-то мере репетиция смерти. А значит, и умирать будет легко. Все равно придется рано или поздно лечь в снег или встать с вытянутой рукой в зимнем мареве и обратиться в стекло. В стекло. Он просыпается в самое правильное время. Огонь горит, но в схроне, дальше, чем метр от огня, прохладно. Нет, не холодно, а именно прохладно. И Идекулча чуть-чуть улыбается. Все хорошо, он не ошибся, в который уж раз весна близко, а то и уже здесь надвигается, наползает. Он отходит по надобностям, потом разогревает еду, ест, собирается, распаковывает двери, проходит два шлюза и выползает наружу. Все как вчера, только здесь, у первого схрона, на севере, точно так же холодно, как вчера было у стана, а значит, Устана уже теплее, движется, движется мир к весне. Скоро и ночью можно будет выходить, не опасаясь стать стеклом. Но пока он идет днем, идет от схрона к схрону, по четыре, пять, шесть часов, и эти шесть уже риск, потому что чуть замешкаешься, и опустится ночь. И холод, и воздух охватит тебя, замкнет, обездвижет, обесцветит. Будь стеклом, милый мальчик, ты так весел, будь стеклом. Откуда, откуда ты, кулча, помнит эти строки, так светла твоя улыбка? Это из детского стишка, который рассказывал ему то ли отец, то ли дядя. Они оба путаются в голове, остается только второй, аксик, высокий и сердитый. Стишок ритмично тренькает в голове, пока ты, кулча, идет по насту, ты не знаешь, ты не знаешь дальше что-то там про скрипку, хотя он никогда не видел скрипку и представить себе не может, что это такое. Возможно, что-то похожее на Пургиб или Белгау, в общем, неважно, музыкальный инструмент. ты куча идет идет идет приходит ко второму схрону распечатывает запечатывает ест ночует ест распечатывает запечатывает идет к третьему схрону распечатывает запечатывает ест ночует ест распечатывает и так четвертый пятый шестой господи если ты есть как ты терпишь это однообразие седьмой восьмой это восемь дней пути и каждый раз ты колуча боится одного он пришел слишком рано Ты приходишь к схрону и не знаешь, хватит ли весны для того, чтобы пережить ночь. Ты ложишься спать, будучи уверенным в том, что завтра ты не проснешься, что ты станешь стеклом. Но когда просыпаешься, ты радуешься этому чуду. Восьмой схрон большой. Он как перевалочная база для охотников. Когда-нибудь стекло захватит все. И тогда охота закончится. И закончится стан. Надо будет искать новые места. Но пока достаточно живности, выходящей по весне наружу и ждущей свои стрелы или пули. Тыкулча сидит в схроне, жьет разогретую вяленку, похожую на подошву, но почему-то удивительно вкусную, сам заготавливал, наверное, а может и кто другой, все тут хороши, все тут умеют. В восьмом схроне есть чудо, которого нет в других, окно. Маленькое, узкое, низкое, под самым потолком, если встать на цыпочки, заглянешь. Там три слоя стекла, самого обычного, редкость тут, все прозрачно. Ты кулча, прежде чем в схрон спускаться, почистил, и видна белая равнина и черные лесные головы, недвижные в безветрии. Ты кулча смотрит в окно в надежде на движение, а вось кто появится, писец какой или птица, но понимает сам, что вряд ли, рано еще, через недельку, не раньше, а пока они в своих схронах сидят, не высовываются. Бывало, заячьи схроны по весне откапывали, то-то радость была. и охотиться не надо. Бери сонных за уши и волоки встан, живых ищи, теплых. Но это редко, только случайно получается. Далеко от схрона не уйдешь, а зайцы мало ли где прячутся, в стороне от тропы, в бесконечной белизне. Там, на стеклянном великане, написано у самых корней имя. Когда ты кулча его писал, великан не был стеклянным, был деревянным. И ты кулча, тогда еще тоже вовсе не ты кулча, продирал его жесткую ребристую кору маленьким ножом, чтобы оставить навсегда, не забыть. Каждый охотник оставляет свое первое имя позади, у мамки в хате, в молочных берегах. И имя это — детское, грустное, смешное, в то же время самое важное, сокровенное. Никто его не знает, кроме родителей и самого охотника. А потом охотник забывает его. И, чтобы не потерялось, надо оставить его еще кому-то — совей или лисице, нерпи или волку, или вот дереву, чтобы то помнило, знала. родители умрут, охотник умрет, дети его умрут, внуки его умрут, а волк будет помнить, или дерево, или камень, или нерпа. Старое имя Текулучи давно стало стеклом, ушло в снег, скрылось из виду, и только он знал, оно там, там, никуда не делось, первое его имя, забытое в день, когда родился его первенец. С этими мыслями он засыпает и спит без сновидений, только трещат перлеты, только прячется за окном солнце, погружая мир в белую тьму. Утром ты кулча просыпается, ест и выходит наружу. Он ненадолго, всего на час. Законопачивать шлюзы нет смысла. Так, закрывает едва-едва, чтобы живность никакая не проникла. Было дело, лисица в схрон пробралась, когда ты кулча не видел. Не в этот схрон, в третий. И как через несколько дней ты вернулся, все внутри было перевернуто, сожрано, загажено, а лисица, свернувшись клубком, Грелась прямо в печи, там угольки могли несколько недель не гаснуть. Лисицу он убил, но порядок потом два дня наводил, время потерял. Сейчас он все правильно делает, дверь закрывает, выходит. Воздух холодный, марево-белое, час ходьбы до стеклянного великана. Текуча идет механически, каждый год одно и то же, каждый день одно и то же, ничего не меняется в белизне, потому что белизна превыше всех цветов. Нет и не надо ничего больше. Хрум, хрум. Хрустят под ногами льдинки, снег. Но тыклуча помнит, что когда-то тут еще был черный, сухой кустарник, умеющий дать бой стеклу. Как тот выживал? Почему? Он тысячу раз задавал себе этот вопрос, но не мог найти ответ. Все прячутся от зимы, скрываются под землей и снегом, изолируют свой крошечный мирок от большого мира. И лишь черная поросль как будто ничего не чувствовала, как будто дышала каким-то другим воздухом, который не мог обратить ее в стекло. Приходит зима, и с холодом воздух становится стеклотворным. Он обвивает тебя, как веревка, стягивает и проникает в поры, и твоя плоть становится прозрачной, недвижной, нерушимой. Ты — идеальный материал, из которого ничего нельзя построить, потому что страшно, страшно касаться тебя такого. А потом плоть умерла, и воздух проник внутрь. И с той поры уже никакой черноты, только отблески небесного марева в диковинных снежных формах. Таков великан, огромный, незнамо как выросший среди этой плоскости, с симметричными рядами ветвей, точно лестницей, по которой должен подняться в небо стеклянный человек. Ты только не дошел, погиб между схронами, канул в белое. Ты кулча смотрит на великана, как всегда с благоговением, задрав голову. Другой разведчик, может, просто вешкой бы его видел, ветки бы посчитал, селки поставил, да обратно пошел. Но тут нет. Тут другой случай. Тут человек разговаривает с хранителем своего имени. И куча подходит и садится на колени перед гигантом, перед многометровым его обхватом, жаль, коснуться нельзя, и шепчет что-то про себя. Что? Не разберешь. Слова любви ли, заклинание, может, какое? Встает, задирает голову, считает ветки ступени. Раз, два, три, досчитывается до четырнадцатой, а на пятнадцатой еще снег лежит. Ну и хорошо. Когда бы на десятой лежал, пришлось бы ждать. А пятнадцатое это с гаком даже, с запасом. Можно идти обратно. Есть сезон, будет охота. Ты обходит стеклянного великана кругом, протаптывает тропу. Он рад. С каждым днем весна ближе. Назад идти будет проще. В первом схроне он даже останавливаться не будет. Сразу до стана дойдет. Времени хватит. Он задирает голову и понимает, что что-то не так. Что-то есть неправильное в ветвях между вторым и третьим рядом. Этого не было тут. Никогда не было только ребра ветвей, стеклянная геометрия, вставший на дыбы Рекс. И вдруг ты к лучу пронзает тысячам молний. Ноги подгибаются, сердце трясется под слоями меха и мембран. Он, опытный разведчик, охотник, тридцать лет ходящий по березне, никогда такого не видел и не может осознать, не может поверить, как, как это возможно. Все против такого, не может быть этого. Там... В двух метрах над головой этой кулчи Между ветвями висит стеклянный человек Рассмотреть его трудно Как трудно рассматривать любое стекло Через прозрачную кожу видны прозрачные ребра Прозрачное сердце А за спиной прозрачный ствол Но ты кулча близко и может угадать Человек обнажен На нем, видимо, были короткие термошорты и только Руки растянуты и привязаны к горизонтальной ветке Голова осела, скатилась на бок Ребра торчат Он худой, но крепкий, у него длинные волосы, они, прозрачные и неподвижные, свисают вниз, прикрывая левую сторону лица. Кто-то привел его сюда перед самой зимой, уже после ухода становых, и привязал к ледяной ветви, распял на ней, еще живого или уже мертвого. Но как? Кто? Почему? Зачем они прошли мимо стана? Как миновали схроны? Успели ли вернуться, сбежать от зимы? Кто он, распятый? Нет никаких пророчеств. Никаких легенд. Просто ты видишь перед собой стеклянного человека, распятого на самом краю весны.